Эпиграф. «Роман вдохновлен судной ночью. Объявлять кого-то вне закона — полное или частичное лишение лица правовой охраны со стороны государства, вплоть до разрешения любому убить такое лицо» — словарь Дуден. Это реальная история. Примечание. Не верьте никому, кто обещает вам правду, прежде чем он начнет рассказывать свою историю. Конец примечания. «Пролог. Месяц спустя. Это вас, доктор Мартин Ротх, психиатр, с неожиданно гладким, слишком моложавым для главного врача лицом, хотел передать ей телефонную трубку, но она вдруг испугалась. Конечно, она была рада услышать чей-то голос, помимо голоса терапевта и сокамерников, хотя доктор Ротх не любил, когда она так называла других пациентов, но ее вдруг охватил сумасшедший ужас». Казалось, стоит собеседнику на другом конце произнести первое слово, как телефон в руке воспламенится и сожжет ее, покрытый шрамами и рубцами череп. Она боялась вспышки огня, который, преодолев барабанную перепонку, доберется до мозга. Безусловно, это было чушью. Но в любом случае не такой большой глупостью, как обычное суеверие. Разумеется, можно разбить зеркало и все равно выиграть в лотерею и уж точно не такой нелепостью, как фея сна, в которую она долго верила в детстве. Ее мама прибегала к этой замечательной фантазии каждый раз, когда не хотела читать сказку на ночь. «Если ты прямо сейчас выключишь свет, то фея сна оставит для тебя утром какой-нибудь подарочек под дверью. Можешь пожелать чего-нибудь. Шоколадку». Иногда она желала себе платье принцессы или кукольный дом — но в основном хотела сладостей, потому что маленькие заказы — это она быстро смекнула — фея иногда исполняла. На большее маминых угрызений совести не хватало. Если бы мама подошла сейчас к ее больничной кровати в закрытой палате отделения номер 17, поцеловала в нос и спросила, что ей хочется попросить у феи сна, то она, как утопающая, вцепилась бы в мамину спасительную руку и крикнула, «Я хочу вернуть все назад! Ей-богу, я так этого хочу!» А потом бы заплакала, потому что ей давно, уже не пять лет, и она слишком большая, чтобы верить в чудеса, хотя именно сейчас это и было нужно. Чудо, которое стерло бы все, что она натворила, и что в итоге привело к кровью, ужасу и отчаянию. Только смерть обнуляет счет. Отц! Часто повторял я эту фразу. Но, ну, честно говоря, для этой мудрости не требуется много жизненного опыта. Все создано для того, чтобы выйти из строя. Холодильник, любовь, рассудок. Она уже не могла сказать, когда именно лишилась от страха рассудка. Или все-таки могла? Вероятно, это случилось в день их последнего контакта. Незадолго до полуночи, когда Отц, о котором она не знала ничего, кроме этого странного псевдонима, показал ей свое настоящее лицо, не раскрыв при этом, кто же он на самом деле. «Почему мы не можем это остановить?» — спросила она. Уже готовая расплакаться, потому что поняла, Отц никогда и не планировал заканчивать эксперимент по-хорошему. Он использовал ее. Самым ужасным и жестоким образом, как не поступал еще никто и никогда. «А зачем?» — спросил он. «Потому что так не было запланировано». «Жизнь нельзя спланировать, детка. Это процесс познания. Она идет своим чередом, а мы наблюдаем. Но мы не наблюдатели, мы создали это». Отц засмеялся, и она представила, как он покачал невидимой головой. У нас была идея, и, как уже сказал в своих физиках Дюронмат, все, что человек раз открыл, не может быть больше скрыто. Если мы сейчас остановимся, кто-то другой завершит наш труд. Но тогда это уже будет не наша вина, еще как наша. Мы виноваты в том, что запустили эксперимент. Если кто-то умрет, а это обязательно случится, то лишь потому, что мы подали убийцам такую идею. Мы — вдохновители зла. Но я никогда не хотела этого. Она так сильно дрожала, что мир вокруг казался смазанным изображением. Я не могу с этим жить. Боюсь, придется. Я тебя умоляю. Сделать что? Прекратить это. Он рассмеялся. Мы в двух шагах от прорыва. Не могу же я сейчас остановить наш эксперимент. Это как если бы мы выплеснули действующую вакцину, не протестировав ее. Научный коитус интруптус. Примечание. Прерванный половой акт. Латынь. Конец примечания. Вакцина. Слово навело ее на мысль. «Когда давай сделаем, как Солк?» «Кто?» «Джонас Солк, победитель детского полиомиелита. Разработанную им вакцину он сначала протестировал на себе». Молчание. Видимо, она ошарашила его этой идеей. Похоже, Отц действительно задумался. Она повторила в тишину, «Сделай, как солк! Возьми нас в качестве подопытных кроликов!» Когда Отц наконец ответил, она не могла поверить, что он действительно согласился. «Неплохая идея!» — записал. Она кивнула с облегчением и все равно в страхе, который усилился, когда отс продолжил «Твое имя уже в списке». Ее сердце ёкнуло «А ты?» «Что насчет тебя?» «Я не могу участвовать». «Почему?» «Трус, трусливая свинья!» «Я не такой, как ты». «И в чем же отличие?» спросила она, кроме честности, теплоты и сердца. «Мне не хочется умирать», — ответил он и повесил трубку и после этого больше не объявлялся, игнорировал ее звонки и ее крики, когда перед ней возник парень с газовым баллончиком, когда рядом с ее головой разбилось стекло, или когда она орала во все горло, в то время как мужчина с мусорным пакетом на голове пытался ударить ее ножом в глаз, и все это время Отц был рядом, наблюдал за ней, подстерегал, шпионил, в этом она была уверена так же твердо, как и в том, что не существует никакой феи сна, и что она никогда уже не сможет покинуть клинику, в которой сейчас находится. Хотя даже доктор Ротх время от времени смотрел на нее так, словно и правда верил в ее историю о ночи вне закона. Или он был просто хорошим актером и оставался при своем мнении, «разве можно на него за это обижаться?» Она сама едва различала, пережила ли все в действительности, или это просто извращенный ночной кошмар. «Вас к телефону!» — повторил шепотом доктор Ротх, который все еще стоял рядом и о котором она совсем забыла, погрузившись в воспоминания. Наконец взяла у него трубку, спросила, кто это. Мужчина на другом конце провода назвал ей какое-то чужое имя, но его голос был настоящим и у нее вырвался вздох облегчения. Слава богу, это он. Она благодарно улыбнулась своему психиатру. Хорошо, что послушалась доктора Ротха. Он оказался прав, когда убедил ее ответить на звонок. Черт побери! Она и не думала, до чего приятно разговаривать с мертвым.